Глава 30. Спустя полгода. «Наш сын сегодня просто егоза», — улыбается она, положив руку на округлый живот, затянутый в платье цвета «переевший леопард». «Твой менеджер — адский извращуга». Отчертенят в его глазах, можно сойти с ума. «Может, останемся дома?» «Ну что ты, моя дикая лилия, сегодня твой день, только твой, но и Алёнка уже нарядилась». Он хохочет так заразительно, что все страхи и неуверенность отходят так далеко-далеко. Дальше, чем туда, куда улетел последний хранитель волшебных царств, прихватив с собой хвостатую странницу. Его ладонь ложится на живот, в котором растёт их продолжение, и малыш, чувствуя силу своего отца, успокаивается. «Это ли не чудо? Всё будет хорошо». Лёгкая улыбка трогает губы самой любимой и любящей на свете женщины. Главное, что мы с тобой вместе. Навсегда? Обещаю. Это бы мог быть эпилог, но... Боже, о боже, лид ты сведёшь меня в могилу. Ой, прости, в чёрное и серебряное царство. Так, кажется, ты в романе своём обозначила вход в Нижний мир. Слушай, ну фантазия у тебя, конечно, но я тебя умоляю, надень этот наряд. Он подчеркнёт все твои достоинства». — простонал Лясик, картинно закатив глаза и приложив пухлую ручку тыльной затылкой к своим залысинам. «Меня зовут Лилия», — недовольно поморщилась я, рассматривая себя в огромное зеркало. «Не Ли, не Лили, и уж тем более не Лили-ношт. Уяснил, и такие достоинства, как у меня, нужно драпировать в балахоны, а не подчеркивать. Лясик, я похожа на питона, сожравшего глупую антилопу. Ты похожа на богиню литературы», — — проворчал Лясик, одёргивая на моём заду ткань. Из волшебного стекла на меня смотрело существо, отдалённо похожее на величайшую писательницу современности, скорее, на тучу с ногами, затянутую в платье странного леопардово-фуксийного колора. От красотища меня затошнило. Малыш в животе, почувствовав приближение истерики своей дурковатой мамаши, ткнул меня ножками в ребра. Даже ему некомфортно. А мне ведь перед людьми появляться в этом... «Где ты нашёл такое сокровище?» Простонала я, схватив с туалетного столика кусок вонючей селёдки. «Ну да, это мой райдер. Я ж звезда теперь. А звезда без селёдки не звезда, а профанация. Бедные организаторы мероприятий наверняка считают Лилию Молотову сумасшедшей. Это последний писк моды». Обиженно выпятил подбородок Лясик, не дотягивающий до красотищи моего наряда всего на толщину волоса. Его костюм зубодробительно контрастировал с моим платьем. «Предсмертный, похоже, писк-то. Этот стон у нас песней зовется». Выдохнула я. В дверь постучали. «Пора начинать благотворительный вечер, организованный издательством». Я навесила на лицо вымученную улыбку и, расправив плечи, пошла туда, где меня ждал очередной акт пыток славой. Но все страхи улетучились, как дым, когда я увидела любимых в толпе незнакомых людей. Мой Тор смотрел на меня, радостно улыбаясь. Алёнка, моя славная девочка, сидящая на руках отца, помахала мне ручонкой. Я выдохнула и начала подниматься на сцену. «Нет, я не звезда». Вот уже несколько месяцев я счастливая жена и мама. Дом своя продала, вместе с оставшимися в нём воспоминаниями. Мы купили небольшой особняк за городом. Благо, гонорары теперь позволяют. И спокойно живём, ожидая самого главного в нашей жизни чуда. Алёнка не помнит ничего из того, что пережила. Детская психика отторгла память о месяцах, приведённых в плену безумца. Просто счастливая малышка, залюбленная до и абсолютно довольная жизнью. «Тор?» «Мы не говорили о том, что он чувствовал там. За чертой. Клиническая смерть. Чудо, что он выжил. Так сказали врачи. Один-единственный раз он обмолвился о том, что просто не мог уйти, потому что его держала на планете бесконечная любовь. Уж не знаю, его или моя. Да это и не важно. А я? Не знаю, чтобы было, потеряя я их. Психолог со мной работал долго. Слава богу, всё позади». «Майор Макаров придёт?» — тихо спросила у лясика пыхтящего за моей спиной. Спасшего нас полицейского я не видела с тех пор, как... Как что? Как мы вернулись? Но ты отправил ему приглашение? Лилия, это же невозможно. Его не существует. Майор Макаров просто герой твоей книги. Ошалело уставился на меня менеджер. Ты меня пугаешь, моя величественная суперстар. Да, действительно, что это я? Пробормотала под нос. Господи, слава богу, что Тор реален и наша с ним дочь. конечно Да что происходит? Конечно, не было никаких гигантов, хранителей, ведьм. Был только сошедший с ума Мишка, чудом выживший в лавине. Он похитил меня, а перед этим... Что же было? Чёрт, в моей памяти при воспоминании о тех днях и событиях просто белое пятно. Я тряхнула головой и вышла в свет софитов. «Дамы и господа, несравненная Лилия Молотова. Все средства от продажи её книги сегодня пойдут на спасение популяции бурых медведей на Урале. Встречайте!» королева приключенческих фэнтезийных романов, женщина, пережившая похищение, сильная и несгибаемая золотая лилия. Я замерла на месте, уставившись на спину коренастого квадратного человека, затянутую в шикарный костюм. Он уходил в окружении трёх бодигардов. Короткий ёжик-волос, массивный затылок. Кубик? Но это же невозможно. Он ведь всего лишь плод моего воображения. Он... Неужели с ума схожу?» Стало ужасно страшно. Я не слышала ни одного идиотского слова ведущего. Человек в костюме оглянулся на миг и подмигнул мне, махнув лоскутом цвета «Леопёрд». «О, черти меня раздери! Это же мерзкий поганец из моей книги! Или...» Бегом слетела по ступенькам под растерянный гул толпы и бросилась за исчезнувшим за дверью антигероем моего романа. «Лилия! Ли! Что случилось?» Тор оказался рядом, как и всегда, поймал меня в свои объятья. Теперь я точно не догоню того странного знакомого незнакомца. «Детка, тебе нельзя так бегать». «Погоди, совсем немного осталось. Родишь сына, он подрастёт, и мы пойдём в поход настоящей, полной, счастливой семьёй». «Да, да, ты за рулём. Я думаю, едем на рафте сплавляться. Ты же умеешь?» «Не знаю, но мне почему-то кажется, что и в метании пара равных тебе нет, моя Валькирия. Или лучше на машине поедем. По тайге. Класс, скажи?» мага класс. С детьми по опасным маршрутам. Ты чуркаляску катишь. Погоди, не отвлекай меня. Тор, я видела... Я... В общем, мне страшно. Я с ума схожу, похоже. Там кубик был, самый настоящий, и у него был клок от платья моего того самого, в котором я по сюжету спасала тебя в подземелье». «Это просто беспочвенные страхи. У беременных красавиц такое случается. Я читал в пабликах. Короче, ничего не бойся, я рядом. И я люблю тебя, моя королева». Ободряюще улыбнулся Руслан. «Да, да, но там... Он там был... Погоди, ты паблики читаешь, посвященные беременности и родам? хо о Я уж бояться перестала. Надо же, вот это открытие! Брутальный муж читает при вынашивании ребенка «Трещины на сосках и растяжки». «Этот мир уже ничего не сможет спасти. Истину вам говорю». «Так, погодите, кубик же...» «Там был коробок, и это он». Договорить не успела. Ко мне подошел распорядитель мероприятия, держащий в руке бархатную коробочку. «Это я передал вам господин, пожелавший остаться неизвестным. Сказал, что этот подарок специально для вас, мадам Дикая обезьяна». «Простите, я просто передаю сообщение дарителя. Он велел передать вам слово в слово, а ещё сказал, что ничего не закончилось. Мерзкая, дикая, чёртова баба. Это слова того господина», — пискнул распорядитель, мельком глянув на кулачище моего мужа. «Что?» — обмирая от накатившей на меня паники, спросила я. «Что не закончилось?» «Не знаю, просто передал вам послание», — дёрнул плечо мужик, сунув мне в руки коробку. Я взяла подношение, дрожащими пальцами откинула крышку футляра и... Показалось, что на моей шее затягивается колючая удавка. На бархате, отсвечиваясь золотом, лежал круглый медальон, покрытый древней вязью. Я моргнула. Показалось, что письмена на кулоне вспыхнули призрачным лиловым светом, заплясали, извиваясь мерзкими змеями. Желание петь рвало моё горло. Было непреодолимым. «Дай потрогать». Тихий голосок девочки звучал заворожённо. «Пожалуйста, Лилия, это же... это...» «Нет, солнышко, это мы отдадим на спасение мишек!» Через силу улыбнулась я, захлопнула крышку и бросила коробку на стол с пожертвованием ними, как мерзкую ядовитую змею. Обняла мою девочку, трясущуюся от какого-то непонятного мне возбуждения, прижалась к любимому мужу. «Мы будем счастливы, даже если для этого мне придётся весь мир перевернуть, даже если нужно будет призвать обратно страницу. Чёрт, опять меня занесло в дебри буйной фантазии!» «Макаров! Ты же умный мужик!» Улыбка на лице Безликого была насквозь фальшива. Глаза, похожие на два смертоносных клинка, сканировали бывшего опера как сильный рентген. «Звание полковника. Сразу без катавасии. Полный социальный пакет. Зарплата!» Перед Макаровым лег клочок бумаги. Цифры впечатляли. Дмитрий ухмыльнулся, промолчал, ожидая продолжения. Но ну? Что тебя держит? До седых этих самых. Дожил, все бегал по трупам. Я предлагаю тебе такие перспективы!» «Моя жизнь?» «Ты исчезнешь с лица земли, Макаров, в любом случае. Просто, сделав правильный выбор, ты останешься жить. Имя, правда, будет у тебя другое, но это такие мелочи в сравнении...» «Почему я?» «Ты очень много знаешь. Слишком. Наши методики не помогли стереть лишнее из твоего мозга. Вообще, ты же не совсем человек, ведь так?» Но у нашей организации есть специальные возможности для украшения любого вида существ, подобных тебе. Так что выбор есть всегда, Дима. Макаров поджал губы. Нет, сомнений не было. Только вот его все равно убьют. Это лишь дело времени. Что вы хотите? Сокровища исчезли, золото гигантов, может, и не было вовсе. Я не нашел и следа. «Да плевал я на золото! Тем более, что оно проклято! Ты сам-то веришь в сказочных гигантов! Гиперборея, параллельные миры! Все это сказки! Эти существа далеко не огромны! Метра полтора росточком! Эдакие зеленокожие уродцы, хотя некоторые серые, но это частности! Мне нужен всего один медальон!» Круг из неизвестного металла, исписанный символами. Найдешь — станешь моей правой рукой. — А если нет? — Ну, как говорится, на нет и суда нет. Губы мужчина перекосила ухмылка. — Ты же понимаешь, Балкан. — Понимаю, — кивнул Макар. — Тогда, пожалуй, придется согласиться, раз вы так настойчиво меня об этом просите. — Но у меня будет условие. Безликий посмотрел с интересом промолчал, выжидая.